Интерлюдия. Сестрёнка Юджи Сакура разговаривает по поводу видео со своим мужем Джорджем и его друзьями. Эй, Джордж, Сакура, я здесь. Люис, прости за ожидание. Приветствую, Люис. Такие вот приветствия раздались в ресторане, расположенном в Лос-Анджелесе. Похоже, что сегодня Джордж и Сакура решили пообедать с другом. Ох, как же давно мы не виделись с тобой, Люис. Как дела? На работе сплошной завал. Только недавно сумел немного разгрести его, в вот это появилось немного свободного времени. Такая интересная работа, но заказчик постоянно меня по поводу неё теребил. Нет, правда, не хотел бы я, чтобы это повторилось снова. С такой работой пусть он в следующий раз идёт к кому-нибудь другому. Ну, а у вас как дела? Джордж, Сакура сильно загружены. Да, в этом ресторане говорят, стейк просто пальчики оближешь. «Хотите попробовать? Так ведь? Сейчас сделаю заказ, а потом и поговорим. Извиняюсь». Так и не дав вставить Джорджу или Сакуре ни слова, Льюис поднял руку и позвал официанта. Похоже, он всегда действует так и хочет, не обращая внимания на мнения остальных. «Извиняюсь, это, наверное, укороченная версия «извините меня». Школьный учитель тотчас же бы поставил ему два и заставил справлять бы произношение». Подумала Сакура, но ничего этого не сказала вслух. «А ты всё такой же, Лиз. Куда ты постоянно торопишься? Поверь, стейк от тебя не убежит. Понимаешь, у него даже ног нет!» Двое мужчин громко рассмеялись, как делают большинство американцев. О чём они смеются, Сакура не очень поняла. Поэтому использовала врождённое умение всех японцев. Если что-то непонятно, улыбаемся. Три человека сидели за столом с пивом в руках. Только что закончив расправляться со своей порцией мяса, стейк действительно оказался очень вкусным, хотя цена его оказалась чересчур высока. Чего и можно было ожидать. Каждая порция стейка весила около 90 г, не зря же её вес прописывался прямо в меню. В то время, когда Сакура раздумывала, стоит ли ей отказаться от завтрака, чтобы компенсировать полученные калории, оба мужчины продолжали разговор. Ну, Льюис, посмотрел видео? Ну и какие впечатления? Точно, Джордж, насчёт того видео. Я прочитал то, что Сакура перевёл с японского, но это просто поразительно. Почему ты сразу мне его не показал? Тогда бы я бросил эту скучную работу и вплотную занялся бы данным видео. Что я о нём думаю? Поразительно! Мать твою, это шедевр! Ой, простите за мой французский. Как это может быть компьютерной графикой? Это явно не она. Если кто-то сумел создать такое видео, то я тотчас же закрываю свою студию и отправляюсь к этому парню на стажировку, учиться у него работать. Небольшая в этом эксперт, но очень мало вероятно. Помнишь ту сцену, когда по все стороны летела кровь? Там явно всё было снято за один заход. Если бы там был склейка из многих частей, то тогда можно было бы подозревать спецэффекты. Но вот сцена с магией это просто нереально. Люис говорил, при этом не выслушав ответ, продолжал закидывать их вопросами, причём их было так много, что Соккеру почувствовал себя не в своей тарелке. Джордж выделил главную часть из монолога своего друга и спокойно проигнорировал постоянные вопросы. Возможно, это умение у него появилось из-за того, что он не знаком еще со школы. Так что он к такому диалогу просто привык. Понятно. Может, ты тогда сможешь сказать... Хоть место, где это было снято. Разве я не сказал же это, Джордж? Видео не редактировалось от слова вообще. Другими словами, все, что есть на видео, оно так расположено и в реальности. Так что никакой склики тут нет. При этом это и не компьютерная графика. Это реальная съёмка. Нет, возможно, конечно, что где-то есть не открытый ещё остров или неисследованный регион, где водятся такие создания и присутствует магия. И если так и есть, то только скажи, я тотчас же туда отправлюсь. Ты же тоже хочешь туда попасть, верно, Джордж? Но сначала нам надо будет наведаться в магазинчик, где торгуют оружием. Сакура еле-еле может понять быструю речь Луиса. Но она растеряна и подавлена. Конечно же, Сакуро верила словам Юджи, и всё равно она так надеялась, что он всё ещё где-то в этом мире, может, действительно в каком-то заброшенном краю. Значит ли это утверждает, что видео не редактировалось? Джордж действует как обычно, он просто принял то, что съёмка действительно натурная. Да, друг Джорджа Люис работает художником компьютерной графики. В своём деле он мастер. Вот почему, получив разрешение от Сакуры, он показал ему данное видео. Так, Джордж, Сакура, это единственное видео. Может, знаете, как в том место попасть? Может, надо в шкаф залезть или книгу какую-то прочитать? Я готов. Внезапно Лью стал более серьёзным и приблизив свою голову к ним. В ответ на это Джордж и Сакура тоже скунились вперёд, чтобы разговор никто не услышал. Скажите, а зомби там есть? Похоже, у друзей Джорджа такие же интересы, как и у самого Джорджа. Сакура не смогла сдержать своего разочарования. Затем она кинула взгляд на смартфон, который завибрировал, сигнализируя о входящем звонке. "Простите, мне из Японии звонят. Я отойду на минуту". Сказав это, Сакура встала со стула и пошла к выходу из ресторана, чтобы принять звонок. Это не потому, что ей не хотелось снова слушать о зомби, совсем не поэтому. Зомби то, зомби это, дали своему эти зомби. В конце концов, сюжет-то всегда о живых людях и их истории, верно? Я просто не понимаю их всех, бормотала Сакура. Похоже, тема зомби её уже достала. О, привет, Ами. А? Да нет, нет, легко. Что случилось?